Часть восемнадцатая. Двойник. Глава шестьдесят первая. Я не я. Эпиграф. Я помню это чудное мгновение, когда передо мной явилась ты. Высоцкий. Южная ссылка. Звездное небо. Жаркие ночи. Там непрерывные Амуры и Гулянки, там, в Кишиневе, затем в Одессе, он начал Онегина. С первых же строк романа, которую он тогда в письмах и разговорах называл поэмой, Пушкин затеял игру Я не я. Но отречься от тождества с героем автору никак не удавалось. Сам сперва выставлял на показ автобиографичность текста. В первой же главе вторая строфа кончается известными строчками «Там некогда гулял и я, но вреден север для меня». Тут всем тогда понятный откровенный намек на ссылку, бравирование положением Ганимова. Мало того, издавая первую главу, Пушкин сделал несколько примечаний. Первое же про «вредный север» в Бесарабии. Это ж не про Онегина, это геопозиция автора, а в конце первой главы совсем откровенно. Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней, брожу над морем, жду погоды, маню витрила кораблей, Когда же начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брек, Мне неприязненной стихии И средь полуденных зыбей Под небом Африки моей Вздыхать о сумрачной России. К строке «Брожу над морем» Пушкинское примечание «Писано в Одессе». Адрес письменного стола Не имеет значения для романа, но точное указание места лишь усиливает опасную правду сказанного я в тюрьме когда ж я вырвусь на волю еще более опасное признание я мечтаю эмигрировать как еще понять нетерпеливое желание под небом африки вздыхать о россии вдобавок совсем уж личное примечание про африку за номером одиннадцать Огромная подробная биографическая справка о прадеде автора, о рапе Петра Великого. Наполнив первую главу фактами своей биографии, своими мыслями и похождениями, Пушкин там же начал отрекаться. «Я не Онегин». «Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной»,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 Я это потому пишу, что уж давно я не грешу. Княгиня Вера Вяземская мужу. 27 июня 1824 года. Одесса. Пушкин слишком занят, чтобы заниматься чем-нибудь другим, кроме своего Онегина, который молодой человек дурной жизни, портреты истории которого отчасти должны сходствовать с автором. «Отчасти? А где ж несходство?» Павел Катенин Пушкину 9 мая 1825 года «Кологриф» «С отменным удовольствием проглотил господина Евгения, как по отчеству, Онегина. Кроме прелестных стихов я нашел тут тебя самого, твой разговор, твою веселость» и вспомнил наши казармы в миллионной. В четвертой главе Пушкин рассказал про жизнь Онегина в деревне. Сосна садится в ванну со льдом, и после дома целый день. Один, в расчеты погруженный, тупым кием вооруженный, он на бильярде в два шара играет с самого утра. Онегин жил анохоретом. В седьмом часу вставал он летом и отправлялся на к бегущей под горой реке. Узде послушный конь ретивый, обед довольно прихотливый. Не о себе ли написано У Пушкина был младший брат. Кое-где остались его местами смешные воспоминания. С соседями Пушкин не знакомился. Вообще, образ его жизни. Довольно походил на деревенскую жизнь Онегина. Зимою он, проснувшись, также садился в ванну со льдом, летом отправлялся к бегущей под горой реке, также играл в два шара на бильярде, также обедал поздно и довольно прихотливо. Вообще он любил придавать своим героям собственные вкусы и привычки. Лев Пушкин, брат поэта. Оценили... Буквальное совпадение. Не просто ванна, а ванна со льдом. Не просто бильярд, а в два шара. Не просто обед, а довольно прихотливый. Не просто на речку, а к бегущей под горой реке. Невольно кажется, что лев сперва выучил наизусть четвертую главу. Так кто угодно может вспоминать. Приметы тождества автора с героем разбросаны всюду. Запомнили? Онегин жил анахаретом. А вот стишок в письме приятелю. «Пушкин Вульфу. 20 сентября 1824 года. Михайловская. Здравствуй, Вульф, приятель мой. Приезжай сюда зимой».